Глава 4. О зомби, мозгах и педагогике. Ольга. Кабинет доктора Курта оказался самым обыкновенным. В глубине души Ольга надеялась на что-то, ну, хоть немножко волшебное, но никак не на строгие книжные шкафы, жесткие стулья для посетителей и скучный письменный стол с папками, бронзовым бюваром и эбонитовым со слоновой костью фонилем. Единственным выдающимся в этом кабинете был вид из окна, на проплывающие мимо и чуть внизу облака. «Добро пожаловать в АМН, мифра Ольга», — кивнул ректор на ближайший стул. «Не ожидал, что вы решитесь поступать к нам?» «Отчего же? Я приехала в Астурию именно за этим». Ольга присела, сложив руки на коленях, и мило улыбнулась. «Надеюсь, вы вызвали меня к себе не для того, чтобы отговаривать». «А нужно отговаривать?» Доктор Курт посмотрел на неё так внимательно, что голова зачесалась. Видимо, бабушкина заколка сочла ментальное вмешательство неприличным и дала об этом понять. «Нет, я намереваюсь учиться». Магические способности у меня есть. Я совершеннолетняя и готова оплачивать своё обучение. Следовательно, никаких препятствий не существует. И вы понимаете, что если сегодня же не вернётесь во дворец, то королевой вам не стать. Разумеется, роль королевы меня не привлекает. А что же привлекает, дорогая моя? Неужели романтика великих открытий? Бессонные ночи над экспериментами, грязь и пот полевой работы… Интриги в кулуарах, завистники в собственной лаборатории, которую удастся получить не раньше, чем лет через двадцать. Хм, или сила древнего рода, умноженная современными технологиями. Может быть, путешествие по иным мирам? «Ой, доктор, вы столько всего заманчивого предлагаете, что я даже не знаю, что выбрать», — съехидничала Ольга. «Можно мне для начала остановиться на чем-то более скромном? К примеру, на том, чтобы разобраться с собственными силами безо всяких интегралов? У меня с математикой не очень». «Чудесно скромная мифрау. Ох, и курс будет!» Доктор Курт тяжело вздохнул и устало потер лоб. «Хорошо. В любом случае первый год подразумевает в основном общее обучение. Азы. Кстати, о базах. Доктор Волков ведь обучал вас основам некромантии. Насколько этому может научить светлый маг-воздушник?» «Прекрасно, прекрасно. Значит, сочетание воздушной стихии и некромантии. Изумительно. Что ж, приказ о вашем зачислении готов. Вам осталось лишь принести его мне и подписать». Он на столе в соседней комнате, дорогая моя». Курт махнул на деревянную дверь между книжными шкафами. «Ступайте». Ольга лишь пожала плечами и поднялась со стула. Доктор Курт ясно дал понять, что галантности с его стороны можно не ожидать. Они не в опере, да и она тут не книжна. Вот и отлично. Ее это полностью устраивало. Правда, они очень понятно, почему все так озабочены вступительными экзаменами. Наверное, это просто касается тех, кому требуется доказать наличие магического дара. Ей не требуется о том, что у неё есть дар. Доктор Курт знает примерно 20 лет, со дня её рождения. Все эти мысли она подумала, пока шла пять шагов к скучной, ничем не примечательной двери, и резко перестала на шестом и последнем шаге. Заколка предупреждающе нагрелась и завибрировала, намекая, что где-то тут подвох. Ольга обернулась, вопросительно подняв брови. «Я пойму, если вы не пожелаете войти в ту комнату, дорогая моя», — мягко улыбнулся доктор Курт. «В этом нет ровным счетом ничего предосудительного. Могу даже позвонить, чтобы за вами прислали мобиль». «Вы очень любезны, доктор». Также мягко улыбнулась Ольга, сделала последний шаг и толкнула совершенно безопасную на вид дверь. «Никакого вам магического свечения, ощутимой напряженности поля, напитанных энергией символов и прочего. Ни-че-го. Кроме орущей во все горло интуиции «Не дурная девчонка». Но кто же откажется от такого милого приглашения, не так ли?» Кто угодно, только не княжна Волкова Мортале. На всякий случай, сжав в кармане фибулу-маргаритку, ненадолго позаимствованную у Гера Бастельера и способную создать отличный магический щит на целую минуту, Ольга открыла дверь и увидела радужно-мерцающую черноту. Портал. Куда? Неизвестно. Но ну, вряд ли в жерло вулкана или в стратосферу. Абитуриенты — материал подотчётный и слишком ценный, чтобы вот так им разбрасываться. Хотя напугать её доктору Курту удалось. Слегка. Совсем слегка. Не оборачиваясь на Курта, который наверняка ехидно посмеивался в ожидании ее отступления, Ольга шагнула в портал и сразу же сделала то, чему ее учил отец. Выставила щит. Даже раньше, чем увидела, куда попала. В длинную, залитую солнцем комнату, пустую, если не считать стола, в дальнем конце и десятка отвратительных фигур. «Мазги! Мазги!» окружил ее со всех сторон мерзкий шепот и еще более мерзкий запах. «Вкусные мозги!» Полуразложившиеся зомби наступали на неё, разевая пасти и растопырив гнилые руки. Не то чтобы Ольга боялась примитивных зомби или верила, что они могут её съесть. Зомби не едят. Вообще. А вот ранить или убить могут запросто. «Кыш!» — велела она, подкрепляя приказ порцией сырой силы. Зомби пошатнулись, на несколько мгновений потеряли ориентацию в пространстве. И всё. Не сработало. Зато Ольга успела чуть-чуть осмотреться и заметить, что одна тёмная фигура у окна не пошевелилась. Разглядеть, кто это или что это, было невозможно из-за яркого света. А вот управляющие нити увидеть Ольга смогла. Нити тянулись от неподвижной фигуры к зомби, которые снова начали шипеть, выть, клацать зубами и наступать. Достаточно медленно и неуклюже, чтобы Ольга могла некоторое время уворачиваться, но недостаточно, чтобы их просто растолкать и прорваться к столу. Можно было использовать щит, встроенный в маргаритку. Как раз минуты хватит, чтобы добежать до стола и вернуться, но вот взять бумагу, не снимая счета, не выйдет, а он одноразовый, значит, не годится». Подавив рвотный позыв, запах даже для некроманта был ужасен, Ольга снова ударила приказом кыш и волной сырой силы. И пока зомби шатались, выхватила из волос заколку, подскочила к ближайшему и перерезала управляющую нить. Зомби упал. Второго она тоже успела обезвредить и отскочить, пока третий клацал на неё пастью и пытался зацепить когтистой лапой. Фу, ну и мерзостная вонь. ай яй, -яй. нехорошо портить казенное имущество мифрау», раздался от приближающейся к ней к тёмную фигуру. Ужасную, огромную, на ходу обрастающую щупальцами. И усмехнулась. Щупальца просвечивали на солнце, как и положенные иллюзии, а голос она узнала. «А вы правы, Геррихард, я вовсе не собираюсь ничего портить. Кыш!» Зомби чуть отступили и закачались, продолжая подвывать своё мас ги а фигура остановилась и покачала головой. «Но ведь портите же. Как мне их теперь возвращать на склад?» «А, ну, я помогу поднять их снова. Только надо сразу, пока связь не истаяла совсем. Если вы будете так любезно отдать мне вон тот листок со стола и убрать остальных, займусь прямо сейчас». «Хорошо, буду признателен за помощь, мифра Ольга», — поклонился Рихард, вокруг которого продолжали клубиться хищного вида щупальца. Зомби, кроме валяющихся на полу, отступили и разбрелись по комнате, воя и требуя вкусных мозгов. А Ольга, забыв о тошноте, сосредоточилась на оборванных, почти растаявших управляющих нитях. Не то чтобы она была специалистом по повторному поднятию, но теорию знала. Теория гласила «быстро хватай концы и связывай, думать будешь потом». Именно так она и поступила. «Умница, моя девочка, я знал, что у тебя получится», как его послышался папин голос. Прекрасная работа, мифрау. Вот ваш приказ, – прокричал Рихард, подавая ей лист бумаги. А теперь будьте так добры передать управляющей не темне мне. Не думаю, что вам захочется лично доставлять этот материал обратно в морг. Да, да, совершенно не захочется. Прошу вас, герр Рихард. Благодарю, мифрау. Портал прямо за вами. Поклонилась умертвие. До свидания. Чуть-чуть более натужно, чем полагается хорошо воспитанной барышне, улыбнулась Ольга и шагнула в обратный портал. И наконец-то нормально вдохнула. От свежего воздуха без гнилостных миазмов немного закружилась голова, но расслабиться Ольга себе не позволила. Гордо расправив плечи под внимательным взглядом ректора, она подошла к его столу, положила честно добытый приказ о зачислении. «Позволите перо, доктор?» «Прошу, мифра Ольга». Курт материализовал вечное перо прямо в воздухе перед ней. «Благодарю», — кивнула она и поставила подпись «Где галочка?». Поздравляю, дорогая моя, вы зачислены на первый курс. Факультет темных искусств. С двумя однокурсниками вы уже знакомы. Они проводят вас к интенданту и коменданту общежития. Вы имеете в виду Саланж и Бюси, дорогая моя? Постарайтесь найти с ними общий язык. Вам предстоит много и часто взаимодействовать. Ольга только вздохнула. Наивно было надеяться, что эти двое окажутся среди стихийников или артефакторов, слишком выдающиеся личности. Химеры. Хе-хе. «Занятия начнутся через три дня, но вам нужно будет прийти на собрание курса послезавтра в полдень. Познакомитесь с вашим куратором. Он же будет вести большую часть спецпредметов». «А кто он?» — не удержавшись, поинтересовалась Ольга, на что получила загадочную ухмылку, совершенно не подобающую серьёзному реактору серьёзного заведения. «Академия магических наук — это вам не храмово-приходская гимназия. Вам понравится. Будьте любезны, попросите мифрау Татчер подождать несколько минут». Там же и тогда же. Доктор Петр Курт. Проводив Ольгу волкову мортали взглядом и дождавшись, пока за ней закроется дверь, доктор Петр Курт снял трубку фаниля. Бастильера. отозвался на том конце провода крайне сердитый голос. «Доктор Курт?» «А, Курт. Опять Академия рухнула?» «Ну что вы, дорогой мой, Академия стоит и ждёт вас. Послезавтра к полудню». «Курт, я же сказал, нет, я не собираюсь преподавать вашим э. Пока Бастельера бесплодно пытался подобрать цензурное обозначение для студентов, Курт его прервал. «Я слышал, у вас кое-кто пропал, дорогой мой». «От кого?» Мгновенно подобрался и насторожился Бастельера. Курт усмехнулся. «Птичка на хвосте принесла, как выражается ваша прелестная супруга. Надеюсь, она в добром здравии». «В добром». «Курт, не злите меня». «Ну что вы, дорогой Людвиг, даже не думал. Напротив, я хочу вас порадовать. В этом году у нас совершенно изумительный набор на факультет тёмных искусств». «Я же сказал, мне это неинтересно. Курт, хватит ходить вокруг да около». «Да-да, я понимаю, его величество сердит и наверняка опять сорвался на вас. Так вот, да не рычите вы так, бастельера. Преподаватели Академии не должны рычать, это не педагогично». «Педагогично. Учтите, Курт, ещё слово в таком тоне, и я разрешу моему маленькому Фаби прийти к вам в лабораторию на экскурсию». «Хм, нет-нет, не нужно». Невольно вздрогнул Курт, припомнив потоп, пожары и землетрясения в одном юном, белобрысом невинном условно восьмилетнем лице. «Мы из прошлого визита вашего дорогого сына только-только восстановили Академию. И вообще, это не в ваших интересах. Вам тот преподаватель, дорогой мой». «Курт!» «Не думаю, что его величество одобрит ваш отказ присматривать за мифра Ольгой, пока она получает образование». «Курт!» Проклятие Бастельеры с явным трудом проглотил. «Княжна у вас?» «Не отпускайте её никуда. Я сейчас же за ней приеду». «Тише, друг мой, тише. Мифра Ольга Вульф никуда не денется. Она поступила на первый курс факультета тёмных искусств. Я же говорила вам. В этом году у нас изумительный, совершенно потрясающий набор». Полковник Бастельера на том конце провода застонал и тихо выругался. «Не переживайте так, дорогой мой. Вы увидитесь с ней послезавтра. Как раз подпишем с вами контракт. Ознакомитесь с обязанностями куратора курса». Бастельера застонал громче и, судя по звуку, побился головой о собственный стол. «Уверен, вы отлично справитесь. У вас будет всего 18 часов в неделю. Очень удобное расписание и крайне интересные студенты». «Курт, вы — демон. Не представляете, как я сожалею, что позволил вам улизнуть от правосудия». «Но разве ж я пытался куда-то улизнуть, друг мой? Вы так любите преувеличивать. Кстати, о студентах. Думаю, вам будет интересно узнать, что на вашем курсе будут учиться Марис Бюсси и Ренар Саланж. Хм, а кто это? Неужели вы ещё не догадались, дорогой мой? Стареете, стареете. В смысле, Бюсси и Саланш? Курт? О, создатель, я вас ненавижу. Совершенно взаимно, друг мой. Итак, жду вас послезавтра к десяти. Куда ему идти и чем заняться до послезавтра? Десяти. Питер Курт слушать не стал. Вряд ли Бастельер расскажет что-то, имеющее научную ценность. А вот ближайший учебный год обещают быть крайне, просто крайне интересным и насыщенным. Это же надо какое совпадение. Ольга Волкова и саланш с Бюсси на одном курсе. Пожалуй, он даже немного сочувствует Бастельера. Но, с другой стороны, кроме него с этими студентами никто не справится. Да и вообще, скоро сам скажет Курту спасибо. Год обещает быть совершенно изумительным. А дорогому другу Ашу, куратору АМН от Драконов, он сообщит новости вот прямо сегодня за обедом. Как раз собирались распить рюмочку чая. Заодно, кстати, и королю услугу окажет. Его величеству надо же будет как-то объяснить Ашу, почему помолвка с Ольгой Волковой отменилась. Дорогому другу понравится причина, особенно если рассказать в подробностях. У драконов отличное чувство юмора.